Глава 18. На другой день Эндрю встал рано, основательно выспавшийся, бодрый и хорошо настроенный. Сразу позвонил по телефону в посредническое бюро Фулджера и Тернер на Адамс-стрит и поручил им продать его практику. Мистер Джеральд Тернер, глава этой давно существующей фирмы, сам подошел к телефону и в ответ на просьбу Эндрю сразу же приехал на чесборо террас После внимательного просмотра книги доходов, продолжавшегося все утро, он уверил Эндрю, что его практику можно будет продать очень скоро, без малейших затруднений. «Разумеется, доктор, нам в объявлениях надо будет указать причину», — добавил мистер Тернер, постукивая по зубам наконечником своего карандаша. «Каждый покупатель непременно подумает, почему этот врач отказывается от такого золотого дна». «Я давно уже нигде не встречал таких больших поступлений наличными деньгами. Так что же мы напишем? Продается по случаю болезни?» «Нет», — резко возразил Эндрю, — «сообщите правду». «Напишите...» Он запнулся. «Напишите, что по личным обстоятельствам». «Очень хорошо, доктор» и мистер Джеральд Тернер записал на черновике объявление. Передается по причинам чисто личного свойства, не имеющим ничего общего с практикой. В заключение Эндрю сказал, «И помните, я не требую целого состояния за это, только приличную цену». За ланчем Кристина отдала ему две телеграммы. Он просил и Дэнни, и Хоупа телеграфировать в ответ на письма, посланные им накануне. В первой телеграмме от Дэнни было сказано только «Убедили, ждите завтра вечером». Вторая была написана в типичном для Хоупа легком тоне. «С какой стати я должен всю жизнь проводить среди сумасшедших? Провинциальные города Англии — это трактиры, соборы свиные рынки». «Вы говорите, лаборатория?» «Подписано. Негодующий налогоплательщик». После завтрака Эндрю поехал в больницу Виктории. Тарагу так рано в палатах у больных не бывал, но это как раз и было Эндрю на руку. Он хотел избежать шума и неприятностей. Меньше всего ему хотелось огорчить старшего товарища, который при всем своем упрямстве и отсталости Всегда относился к нему хорошо. Сев у постели Мэри, он тихонько изложил ей свое намерение. «Прежде всего, я виноват перед вами». Он ласково погладил ее руку. «Мне следовало предвидеть, что эта больница для вас не вполне подходящее место. Белвью — совсем другое дело Мэри. Но здесь все были к вам очень добры, и не стоит их обижать». Вы просто заявите, что хотите в среду выписаться. Если вам неприятно само это сделать, я устрою так, чтобы кон написал сюда, что просит отправить вас домой. Это будет легко, потому что здесь всегда столько людей ждут свободной койки. И в среду я сам отвезу вас в своем автомобиле в Белвью. Со мной будет сиделка и все, что нужно. Ничего не может быть проще и лучше для вас». Он возвратился домой с сознанием, что еще кое-что сделано, что он начинает наводить порядок в своей жизни. Вечером на приеме он начал сурово отделываться от пациентов-хроников, безжалостно разрушая чары, которыми удерживал их раньше. За час он доброму десятку человек объявил твердо. — Сегодня ваш последний визит. Вы давно уже ходите ко мне, и теперь вам гораздо лучше не следует постоянно принимать лекарства. Покончив с этим, он испытал большое облегчение. Честно и прямо говорить людям то, что думаешь, было для него роскошью, в которую он так долго себе отказывал. Он прибежал к Кристин, как мальчик. Теперь я уже чувствую себя в меньшей степени торгашом. И вдруг простонал. Боже, как я мог сказать это! Я забыл, что случилось, забыл о Видлере, обо всем, что я наделал. В эту минуту раздался телефонный звонок. Кристин пошла к телефону, и ему показалось, что она очень долго оставалась там, и что, когда вернулась, у нее было странное, натянутое выражение лица. — Тебя зовут к телефону. — Кто? И вдруг он понял. Это Франсис Лоренс. В комнате некоторое время царило молчание. Затем он торопливо произнес. «Скажи ей, что меня нет дома. Скажи ей, что я уехал... Нет, погоди!» Он сделал резкое движение к двери. «Я сам с ней поговорю». Через пять минут он воротился и застал Кристин за работой в ее любимом углу, где было светлее. Он кратко и посмотрел на нее, потом отвел глаза, подошел к окну и остановился, хмуро глядя на улицу и засунув руки в карманы. Спокойное звяканье спиц Кристин заставляло его чувствовать себя невообразимым глупцом, жалким псом, который виновато приполз домой, поджав хвост весь в грязи после непозволительного приключения. Наконец он не выдержал. Продолжая стоять спиной, Кристин сказал, «С этим тоже кончено. Может быть, тебе интересно будет знать, что тут виновата только мое глупое тщеславие и расчетливый эгоизм. Любил я всегда только тебя». Он вдруг заскрипел зубами. «Будь я проклят, ведь это я один во всем виноват. Эти люди другой жизни не знают, а я знал». Я слишком легко отделался, слишком легко. Ну, послушай, я только что заодно уже позвонил Лерою. Кремопродукты меня больше не интересуют. Я покончил и с этим тоже, Крис, и постараюсь впредь держаться от таких людей подальше. Кристин не отвечала, но спицы щелкали в тишине комнаты весело и быстро. Долго Эндрю стоял так, пристыженный, глядя в окно на уличное движение, на огни, вспыхивавшие в летнем мраке. Когда он наконец отвернулся от окна, а сгущавшиеся сумерки уже успели заползти в комнату, а Кристин все сидела в углу, почти невидимая, в окутанном тенями кресле, маленькая легкая фигурка, склонившаяся над вязанием. Этой ночью Эндрю проснулся весь в поту, в тревоге, и инстинктивно потянулся к Кристине, еще не придя в себя от снившихся ему ужасов. — Где ты, Крис? Мне так совестно, мне ужасно совестно. Я буду изо всех сил стараться не обижать тебя больше. Потом, успокоенный, уже полусонный, когда продадим здесь все, устроим себе каникулы. О, боже. Нервы мои никуда не годятся. Не подумать только, что я когда-то назвал тебя невростеничкой. Когда мы поселимся где-нибудь в новом месте, Крис, у тебя будет сад. Я знаю, как ты любишь это. Помнишь, Вейлвью, Крис? На утро он принес ей большой букет хризантем. Со всей прежней пылкостью он старался доказать ей свою любовь. Не той хвастливой щедростью, которая была ей ненавистна, воспоминания о Ланче в плазе до сих пор приводила ее в содрогание, а скромными знаками внимания. Когда он пришел домой к чаю с тем именно пирожным, которое она любила, И в довершение всего еще молча принес ей из шкафа в конце коридора ее домашней туфли. Кристин, хмурясь, мягко запротестовала. — Не надо, милый, не надо. Я боюсь, что наступит расплата за счастье. Через неделю ты будешь рвать на себе волосы и вымещать на мне плохое настроение, как бывало в старые времена. «Крис — Крис! — воскликнул Эндрю, больно задетый. Неужели ты не понимаешь, что теперь все по-другому? Отныне я начинаю искупать свою вину перед тобой. Хорошо, хорошо, милый. Она, смеясь, отерла глаза. Затем сказала с неожиданной силой, которую он никогда в ней не подозревал. Мне ничего не надо, только бы мы были вместе. Мне не нужно, чтобы ты ухаживал за мной. Все, чего я прошу... Это чтобы ты не ухаживал за другими. А в этот вечер приехал Дэнни, как и обещал, к ужину. Он привез вести от Хоупа, который звонил ему из Кембриджа, что сегодня не может приехать в Лондон. Говорит, его задерживают дела, — пояснил Дэнни, выколачивая трубку. — Но я сильно подозреваю, что наш друг Хоуп в ближайшее время женится. Романтическое событие. «Спаривание бактериолога!» «А говорил он что-нибудь относительно моей идеи?» Быстро спросил Эндрю. «Да, он увлечен ею. Но это не важно, все равно мы бы могли забрать его с собой. Я тоже увлечен, должен вам сказать». Дэнни развернул салфетку и принялся за салат. «Не могу понять, как это такой замечательный план мог родиться в вашей глупой голове» в особенности теперь, ведь я воображал, что вы окончательно превратились в эстенского торговца мылом. — Ну, рассказывайте. Эндрю стал рассказывать подробно и со все возрастающим увлечением. Потом они обсудили, как практически осуществить план. Неожиданно для себя они поняли, что зашли слишком далеко, когда Дэнни сказал. По-моему... Нам следует выбрать не особенно большой город тысяч до двадцати жителей. Вот это будет идеально. В таком городе мы разовьем энергичную деятельность. Обратите внимание на Уэст-Мидлендс. Там вы найдете десятки промышленных городов, обслуживаемых четырьмя-пятью врачами, которые под маской вежливости готовы перегрызть друг другу горло. Там какой-нибудь добрый старый доктор медицины сегодня выковыривает половину миндалины, завтра намешивает помой под названием Микстура Альба. А вот там мы сможем показать, чего стоит наша идея сообщества специалистов. Мы не будем покупать практику. Мы просто явимся в город. Боже, Хотел бы я видеть, какие мины скорчат все эти доктора, Брауны, Джонсы и Робинсоны. Нам придется вытерпеть целые вагоны, а чего доброго и линчевать нас могут. Нет, будем говорить серьезно. Нам нужна центральная клиника, как вы и предполагали, и лаборатория для Хоупа. Пожалуй, не мешает завести и пару коек наверху. Сначала не будем особенно широко развертывать дело... Но я предчувствую, что мы пустим крепкие корни. Он вдруг поймал сияющий взгляд Кристин, которая сидела тут же и слушала их разговор, и улыбнулся. «А вы, мэм, что думаете об этом? Безумие, нет?» «Да», — откликнулась она чуточку хрипло. «Но только ради таких безумств и стоит жить». «Вот это верно, Крис!» «Честное слово, ради этого стоит жить!» Эндрю стукнул кулаком по столу, так что подскочили ножи и вилки. «План хорош, но главное — идея, которая в нем воплощена. Новое толкование клятвы Гиппократа, абсолютная верность науке, никакого эмпиризма, никаких избитых методов, шаблонных лекарств... Не гнаться за гонорарами, не прописывать всякой патентованной дряни, не ублажать ипохондриков, не... Ох, ради всего святого, дай попить. Мои голосовые связки не выдерживают, тут надо иметь барабан. Они разговаривали до часу ночи. Даже такого стойка, как Дэнни, заразило пылкое воодушевление Эндрю. Последний поезд давно ушел. Эту ночь не ночевал в гостевой комнате на чесбро террас И наутро после завтрака спешно умчался, обещав снова приехать в Лондон в следующую пятницу, а до того повидаться с Хоупом и, последнее доказательство его энтузиазма, купить большую карту Уэст-Мидлендс. «Действует, Крис, действует!» — торжествуя, крикнул Эндрю, возвращаясь от двери. «Филипп весь загорелся! Он не говорит, но я вижу!» В тот же день к ним обратились по поводу продажи практики. Приехал покупатель, за ним другие. Джеральд Тернер самолично являлся с наиболее солидными претендентами. Он обладал даром изысканного красноречия и пускал его вход ход даже по поводу архитектуры гаража. В понедельник приезжал дважды доктор Ноэль Лоури. Утром один днем сопровождении агента. Потом Тернер позвонил Эндрю и сказал любезно-конфиденциальным тоном. «Доктор Лоури заинтересован, доктор. Сильно заинтересован, могу сказать. Он очень настаивал, чтобы мы не продавали, пока его жена не посмотрит дом. Она с детьми за городом и приедет в среду». В среду Эндрю должен был отвезти Мэри в Белвью, и решил, что в деле продажи можно положиться на Тернера. С больницей все вышло так, как он предполагал. Мэри должна была выйти в два часа. Он уговорился с миссис Шарп, что она поедет с ними. Лил дождь, когда он в половине второго заехал на Уэлбек-стрит за миссис Шарп. Она была в злобном настроении, и хотя и ожидала его, поехала неохотно. Неустойчивость ее настроения в последнее время объяснялась предупреждением Эндрю, что в конце месяца он вынужден будет отказаться от ее услуг. Она очень сухо поздоровалась с ним и села в автомобиль. Все прошло гладко. Они подъехали к больнице как раз тогда, когда Мэри прошла через швейцарскую, и в одно мгновение она уже сидела в автомобиле рядом с Шарп, тепло укутанная пледом, с горячей бутылкой в ногах. Очень скоро Эндрю пожалел, что взял с собой недобрую, подозрительную миссис Шарп. Очевидно, она находила, что эта поездка выходит далеко за пределы ее обязанностей. Эндрю удивлялся про себя, как он мог столько времени терпеть у себя эту особу. В половине четвертого они были уже в Белвью. Дождь перестал, и когда они ехали по аллее к дому, сквозь тучи пробилось солнце. Мэри, нагнувшись вперед, нервно, немного испуганно присматривалась к месту, от которого она теперь так много ожидала. Эндрю застал Стилмана в конторе. Ему очень хотелось, чтобы тот сразу же при нем посмотрел больную и решил вопрос о пневмотораксе, который не давал ему покоя. За сигаретой и чашкой кофе он высказал Стилману свое желание. «Ладно», — кивнул тот. Мы с вами сейчас сходим наверх». Он повел Эндрю в комнату Мэри. Она уже лежала в постели, бледная от усталости, все еще рабевшая, и смотрела, как миссис Шарп в глубине комнаты складывала ее платье. Когда Стилман подошел к постели, она слегка вздрогнула. Он тщательно осмотрел ее. Этот спокойный, безмолвный, в высшей степени добросовестный осмотр — Был для Эндрю откровением. Стилман не ублажал больного, не принимал внушительного вида. Он держал себя совсем не так, как обычно держат себя врачи у постели больного. Он походил на делового человека, занятого разборкой испортившейся машины. Хотя он и пользовался стетоскопом, но больше всего выстукивал пальцами, и, казалось, эти ровные тонкие пальцы знают правду о состоянии живых, дышащих, невидимых легочных клеток. Кончив осмотр, он ничего не сказал Мэри и вызвал Эндрю за дверь. — Пневмоторакс, — сказал он, — тут сомнений быть не может. Это легкое давно следовало вывести из употребления. Я сделаю это сразу. Пойдите, скажите ей. Он отправился приготовить аппаратуру, А Эндрю воротился в палату и сообщил Мэри их решение. Он говорил со всей беспечностью, на какую был способен. Тем не менее, Мэри заметно встревожилась. «А это вы мне будете делать?» — спросила она с беспокойством. «Мне бы хотелось, чтобы вы...» «Да это такие пустяки, Мэри. Вы не почувствуете ни малейшей боли. Я буду при этом, буду помогать ему» и присмотрю, чтобы все было хорошо. Поначалу он хотел предоставить Стилману проделать одному всю процедуру пневмоторакса, но Мэри была так нервна, так трепетно цеплялась за него, и, кроме того, он чувствовал себя ответственным за ее пребывание здесь. Поэтому он пошел в операционную и предложил Стилману свои услуги. Через 10 минут все было подготовлено. Когда Мэри привезли, Эндрю делал ей местную анестезию. Потом встал у манометра, а Стилман ловко ввел иглу, регулируя в то же время струю стерильного азота, впускаемого в плевру. Аппарат у Стилмана был замечательный, и сам Стилман бесспорно мастер своего дела. Он очень умело действовал конюлей, двигая ее вперед, и, устремив глаза на манометр, Ожидала окончательного скачка, который возвестит о проколе пристеночной плевры. У него был собственный метод предупреждением физемы. Примечание: конюля. Кран, на который насажена игла. После первого сильного волнения страх Мэри постепенно рассеялся она с большим доверием позволяла все проделывать над собой, и в конце улыбнулась Эндрю совсем уже успокоенная. Когда ее привезли обратно в палату, она сказала, «Вы были правы, это пустяк, как будто мне ничего не делали». «Ничего?» — Эндрю поднял одну бровь, потом засмеялся. «Вот как надо делать операции, без суеты, чтобы у человека не было ощущения, что с ним происходит что-то страшное». Хорошо, если бы все операции можно было так проделывать. Ну, как бы там ни было, мы ваше легкое сдавили. Теперь оно отдохнет. А когда опять начнет дышать, поверьте мне, оно будет здорово». Глаза Мэри остановились на нем, потом, оглядев уютную палату, стремились в окно, из которого открывался вид на долину. «А мне нравится тут». Он не старается быть ласковым, этот мистер Стилман, но чувствуется, что он славный. Как вы думаете, можно мне попросить чая?»